в Белоярский полиграфкомбинат без оборудования простаивает, продолжал Глеб и без приглашения уселся в кресло не напротив, а несколько сбоку, так чтобы не создавалось впечатление, что он проситель или подчинённый. Вадиму Григорьевичу даже пришлось несколько развернуться, чтобы сидеть к Глебу лицом. А Белоярск город северный. Там без стены в цехе ну никак нельзя. Ну никак. Всё ж не Ялта. Позвольте. Причём здесь стена? Удивился чиновник, потянулся и нажал кнопку на невиданной красоты аппарате. — Лена, кофе дайте. Глеб кивнул на аппарат и подсказал. — Оля. — Простите? — Оля, а не Лена, Вадим Григорьевич. — А? А, да, никак не могу запомнить. Сначала была Лена, теперь Оля, а ещё какая-то Тамара Васильевна была, это ещё до Лены. Глеб покивал с пониманием ситуация понемногу съезжала с заранее намеченные колеи как санки с проезжей дороги и что в белоярске со стенами беда там со стенами вадим григорьевич не со всеми конечно а только с теми которые разобрали два месяца назад чтобы оборудование завозить стены разобрали а оборудование как не было так и нет иноземцев кормим стену плёночкой завесили убытки несём. нехорошо это всё. глеб немного подумал и добавила, решив, что сейчас уже в самый раз. не спортивно «Каких иноземцев?» Помолчав, осведомился Вадим Григорьевич и в сторону аппарата. «Лена, кофе принесите!» «Оля!» — поправил Глеб Петрович. «А слухи об Августе Романовиче и до Белоярска докатились?» Тут таможенный начальник энергично задавил в пепельнице сигарету и энергичным броском кисти вытряхнул из пачки следующую. Подача перешла на сторону Звоницкого Глеба Петровича. Свою подачу чиновник проиграл. «Дурачок, любитель тайского массажа и мерседесов. Что ж ты к разговору не подготовился совсем? Ты мне встречу ещё когда назначил? Три дня назад ты мне её назначил. И даже ни одной бумажки на меня не посмотрел. И данные об оборудовании не запросил. И справок никаких не навёл». Взбутитенился только при упоминании Августа Романовича, человека серьёзного и со связями. Глеб помолчал, будто прицеливаясь поточнее, как именно ударить, куда послать мяч, так, чтобы противник уж точно подачу не принял, силой выдохнул и ударил. Мы слухами не питаемся, Вадим Григорьевич. Что слухи? Вот, например, говорят, что Август Романович день рождения супруги в Кенсингтонском дворце справлял. Во всех газетах писали. «А на самом деле как?» «Как?» — повторил доверчивый дурашка. «Ну, так даже не интересно Что ж ты, милый, ты бы хоть попробовал подачу-то принять, а ты сразу лапки кверху». А так, что они с Еленой Николаевной на лодочке моторной на ерыгин остров уплыли. Ну, там у нас рыбалка знатная, банька, домишка, всё как полагается. И два дня их не видал никто, не слыхал. Даже собственная охрана. Хотя кого там сторожиться? Если только медведь забредёт, а на этот случай у августа Романовича ружьёшко с собой было. Это потом уж московские гости прибыли, друзья, коллеги, так сказать, товарищи по работе и соратники по партии. Официальная часть наиисее была, с фейерверками сушиться и с подарочками. А вы говорите, Кинсингтонский дворец. Вадим Григорьевич, который как раз ничего не говорил про дворец, смотрел из подлобья, соображал «Сейчас спросит, знаком ли я лично с охотником и рыболовом Августом Романовичем», — решил Глеб. «То есть вы с Августом Романовичем дружите, что ли?» «Милый вы мой!» — вскричал Глеб горячо. Этому приёму, внезапно горячо и доверительно обращаться к противнику, как бы привлекая его на свою сторону, он научился когда-то у шефа. «Милый вы мой, Вадим Григорьевич! Но мы же с вами простые и смертные, да?»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 «Да вы можете сами взглянуть». Он потянулся к своему портфелю и извлёк папку столь объёмистую, что у хозяина кабинета по лицу пробежала тень. «Все документики собраны, все до единой бумажечки, всё один к одному». Он хотел было добавить «любо дорого посмотреть», но решил всё же воздержаться. И новые таможенные правила нам известны, и ввозные пошлины все уплачены, и санитарные сертификаты получены.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 «Да при тут стены?» «Да при том, что каждый станок в две тонны весом. Их краном поднимают и устанавливают. Два месяца назад как разобрали. Так стены разобраны и стоят». «Ну, это ваши проблемы. Разобрали вы стены или не разобрали? Через северо-западное пароходство, знаете, какой поток грузов идёт? И транзитных, и всяких, а... а вы хотите, чтобы я каждой задержкой отдельно занимался?»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 Последние цифры вашего номера — 6864, если я правильно помню.